Глава, сорок Пентхаус Яна сильно отличался от его офиса. Там ослепляющий хром, холодный мрамор и контрастные цвета, которые сильно резали глаза. Здесь же, в его доме, очень уютно и тепло. Преобладали пастельные тона. Настоящие живые цветы в вазах придавали особую атмосферу. Его квартира не была похожа на логово холостяка. Наоборот, создавалось впечатление, что каждой детали уделяли много внимания и любви от античной статуэтки до серебряных рамок, в которые были вставлены семейные фото. Я с трудом удержалась, чтобы не подойти и не рассмотреть их вблизи. «Я безумно голодна», — произнесла сестра Яна. «Яркая, шумная, веселая. Благодаря ее бесконечному щебетанию, пока мы ехали в машине, Атмосфера в салоне автомобиля не казалась столь подавляющей. И даже сейчас, пока мы сидели на кухне, сверкающей чистотой в ожидании ужина, ее рассказы о студенческой жизни ощутимо разбавляли напряжение. «И чем же ты нас будешь сегодня баловать, Ян?» Она сидела на высоком табурете, подперев кулачками подбородок. Беспечная и солнечная девочка. И в то же время было в ней что-то строптивое, и неугомонная. Не такая уж она и простая, какой кажется на первый взгляд. Татьяна Федоровна замариновала свиные ребрышки в горчичном медовом соусе. «Мне остается только запечь их и приготовить свежий салат. Гарнир тоже хотите?» Ян переоделся в простые джинсы и тонкий свитер, который идеально подчеркивал его крепкую спину и торс. С трудом оторвала от его силуэта взгляд. «Ну вот какого чёрта я согласилась?» И приперлась сюда. Я бы не отказалась от запеченной картошки. Аня, что скажешь? Прости, что? Картошечка с золотистой корочкой, посыпанная сверху укропчиком. Хочешь? Хочу. Супер. В таком случае, Ян, будь добр, прими заказ. Тогда, может, почистите картошку? Нет, нет, мы так не договаривались. Имей совесть, Ян, это ты пригласил нас на ужин, так что сам его и готовь. Тем более, всю основную работу за тебя уже проделала Татьяна Федоровна. Мне нравилось следить за их общением. Похоже, Ксюша нисколько не боялась своего грозного брата и, судя по моим наблюдениям, скорее всего, являлась тем самым балованным ребенком в семье, которого любят, лелеют и которому много позволяют. Мне очень любопытно, Ян, почему ты так долго скрывал от нас Аню? Я ее не скрывал произнес Ян, нарезая салат в большую фарфоровую миску. «Просто сам недавно понял, что не могу без нее, добавил будничным тоном. «Вот тебе и откровение». «Случайно не в тот самый момент, когда увидел Аню в ресторане с другим мужчиной». Мрачный взгляд серых глаз нисколько не устрашил Ксюшу. Она, как ни в чем не бывало, продолжила, отмахнувшись от него рукой. А я как раз сегодня напомнила Яну о том инциденте. Знаешь, Аня, он был похож на напущенного индюка. Заревновал тебя тогда. Это я тебе точно говорю. Я никогда его прежде таким не видела. Не думаю, что это была ревность, Ксюша. Пригубила немного красного вина, а потом добавила. Скорее всего, тогда произошло столкновение двух баранов на одной территории. Бараны — это история про упертых самцов. А у Яна тогда после вашей встречи глаз полдня дергался, И ходил он нервный, весь какой-то взвинченный. Я больше склоняюсь к тому, что речь идет о ревности. Ян, признавайся, заревновал Аню, да? Кажется, здесь кто-то слишком много болтает. Пробормотал он, продолжая резать овощи. Несмотря на напряжение между мной и Яном, которое я остро ощущала, чувствовала себя сейчас спокойно и уютно. Ксюша о чем то без остановки болтала, а я украдкой следила за Яном, и мне нравилось то, что видела. На секунду представила, как мы бы могли вот так проводить вечера. Он бы готовил еду для нас, а я бы сидела с нашими детьми в ожидании ужина и слушала их впечатления от проведенного дня в детском саду или школе. Сердце ёкнуло, стоило лишь представить такую картину. Это Ян виноват в моей разыгравшейся фантазии. Всего за каких-то десять минут нашего разговора ему удалось разорвать в клочья все мои доводы прекратить отношения, которые толком-то и не начались. Сейчас столкнулась с мужчиной неумолимым, черствым, суровым, и если бы не знала его другого, отзывчивого и нежного, то бежала бы без оглядки. Какой ты настоящий, Ян. Он неожиданно поднимает голову и ласково улыбается, а в серых глазах сияет нежность. Ответ ли это на мой вопрос? Я тоже улыбаюсь ему в ответ, потому что не могу по-другому. Возможно, не стоило сразу прощать его промахи. Возможно, я должна была заставить его помучиться несколько дней, чтобы побегал за мной, завоевал мое доверие. Только глупости всё это. Не хочу тратить и минуты на все эти детские и нелепые игры». Ян признал, что допустил ошибку. Сказал, что будет стараться, меняться. Просил дать нам шанс. Ключевое слово — нам. Не за себя просил, а за нас. И я хочу использовать этот шанс по полной. И если у нас не получится, значит так тому и быть. Ничего со мной не произойдет. Переживу как-нибудь. Неожиданно звонит телефон Яна и он просит ответить Ксюшу на звонок. Она берет его смартфон и снова садится рядом со мной. «Привет, мам!» — бодро отвечает она. «У нас все отлично. Мы уже дома. Угу. Как ваш отдых с папой? Очень рада за вас. Да, не переживайте вы. Ян таскает меня за собой по пятам. Я сегодня на деловой встрече даже присутствовала. Представляешь? Очень жду вашего возвращения». А то надзиратель мой безумно строг. Кстати, Аян сегодня меня со своей невестой познакомил. Чего? Гляжу на Яна, а он лишь криво усмехается и разводит руками в стороны, мол, я тут ни при чем, сестрой моей сама разбирайся. Я ткнула Ксюшу локтем в бок, на что она лишь ойкнула. Хорошая мам, хорошая, умная, красивая и нежная, не волнуйся за сына. В хорошие он руки попал. «Ого! Главное теперь, чтобы он не упустил свое счастье. А то сама знаешь, что у нас немного такого». «Ксюша!» — рычит Ян строгим голосом. А Ксюша хоть бы что. Снова отмахивается от брата. «Ладно, мам, больше ничего рассказывать не буду. Приедете и познакомитесь. Папе привет передавай. Целую, обнимаю, скучаю». Она прерывает разговор и смотрит на экран смартфона, округлившимися глазами. «Оу, как трогательно и мило! Что скажешь?» Она протягивает мне телефон, и я в искреннем недоумении разглядываю главную заставку телефона. А там я, спящая, с растрепанными волосами, приоткрытым ртом и размазанной тушью под глазами. «Какой ужас!» Видимо, Ян сделал это фото в то утро, когда улетел в Дубай. И неужели он любуется ею?» «Не очень удачное фото», — пробормотала краснее. Ян вытирает руки бумажным полотенцем и подходит к нам. Тоже разглядывает экран телефона. «Согласен с Ксюшей. Очень трогательное и милое фото. Понятия не имею, что тебе не нравится». Остаток вечера прошел довольно непринужденно. Еда получилась очень вкусной, но это меня нисколько не удивило. Всё, к чему прилагает руку черных, будь то это проект стоимостью в миллионы или просто ужин, в итоге у него получается на высшем уровне. В основном со столом разговаривала Ксюша, а я тем временем с упоением наслаждалась сочным мясом и пикантным гарниром. Ловила на себе прямые взгляды Яна, в них теплота и нежность, пронизывающие до самого сердца. И в эти самые минуты надежда пускает корни, Завоевывает самые потаенные уголки моей души и разума, крепко укореняется, не оставляя шанса взглянуть на ситуацию под другим углом. Во мне горит желание попробовать абсолютно новые отношения с мужчиной, который неумолимо идет к своей цели, завоевывая меня лишь одним взглядом. Когда-то он радикально изменил мою судьбу и сейчас продолжает это делать, вытесняя страхи перед будущим и неуверенность в завтрашнем дне и я полностью доверяю ему. Нет прихоти противостоять естественному, а то, что между нами сейчас происходит, и есть реальная, самая настоящая жизнь, которая дает шансы, заставляет проходить через испытания, и только от нас зависит, чем в итоге обернется эта попытка. Время пролетело незаметно. Была почти полночь, когда я хотела вызвать такси. «А разве ты не останешься у нас?» удивленно спросила Ксюша. «Не сегодня», — уклончиво ответила, избегая пронизывающего взгляда серых глаз. «Если я вас смущаю, то могу воспользоваться гостевой спальней на первом этаже подальше от вашей». «Не секрет, что между мужчиной и женщиной происходит за закрытыми дверями». И тем не менее, моментально покрылась густой краской смущения, услышав ее слова. Ксюша, иногда твоя бестактность переходит все границы дозволенного, устало произнес Ян. А, не извини, я не хотела тебя смутить. Думаю, тебе пора попрощаться с Анной. Ксюша пристыженно смолкла и, попрощавшись, ушла наверх: Ты слишком суров с ней. Нет, не суров. И ты прекрасно это понимаешь, учитывая, как часто нам приходилось выслушивать ее бестактные высказывания сегодняшним вечером. Я промолчала, решив не вмешиваться в семейные разборки, и встала из-за стола. «Уверена, что хочешь уехать?» Низкий голос и темный, почти черный взгляд приковывают к месту. «Да, тихо произношу». «Хорошо, я проведу тебя до машины. Не стоит вызывать такси, мой водитель отвезет тебя домой». Автомобиль уже ожидал нас в подземном гараже, когда мы вышли из лифта. Ян открыл для меня заднюю дверцу и придержал за руку. «Анна, я уже не в том возрасте, чтобы тратить свое время на пустые отношения». Руку жгло от крепкого прикосновения, а дыхание вдруг перехватило от его близости. «Я хочу, чтобы ты знала. У меня серьезные намерения насчет тебя. Ты мне очень дорогая, я надеюсь, что это взаимно. Я не хочу и не буду давить, настаивать или торопить, И как бы трудно мне ни было сейчас тебя отпускать, с уважением отношусь к твоему выбору и всегда с уважением буду относиться к любым твоим решениям. Тебя я прошу об одном – не бойся быть требовательной. Если тебе что-то не понравится, говори со мной. Если тебя что-то не устраивает или тревожит. Сейчас я вступаю в абсолютно новый этап в своей жизни. Возможно, буду делать ошибки, поэтому, надеюсь, у тебя хватит терпения и сил мне указывать на них. Обещаю, ты будешь услышана. Я допускаю, что нам будет нелегко вместе, но мы сможем преодолеть все недопонимания и преграды лишь в том случае, если будем предельно честны друг с другом. Думаю, у нас все получится. Я готова рискнуть, с улыбкой сказала, и приподнялась на носочки, целуя его в подбородок. И только оказавшись дома, лежа в одинокой постели, я вдруг поняла, что в словах Яна не было и речи о любви. Он будто говорил об очередной сделке убедительно, продуманно и обоснованно. Говорило ли это об отсутствии особых теплых чувств ко мне или это просто проявление сдержанности, одной из черт его характера? Мне предстояло узнать. В одно было уверено наверняка. Я готова дать нам шанс и готова приложить все усилия, чтобы показать Яну, какими должны быть настоящие отношения между мужчиной и женщиной. Потому что сама отчаянно этого хотела.